Глава 2 Испытатели у себя дома. Они спустились по широкому пандусу и подошли к человеку, ожидавшему их в круге света золотой монетой, лежащим на густо-черной тени Матадора. Кедрин стоял, сунув руки в карманы тяжелой мешковатой куртки, не по погоде теплой, Большой, бородатый человек, чрезвычайно импонировавшего корреспондентом глобовидения облика. Он словно олицетворял собой грандиозность возглавляемого им дела, мощь проекта и кар. Правда, в последних три года корреспонденты появлялись на Эвридике очень уж редко. «Докладывайте», — сказал Кедрин. «Проникнуть в гиперпространство не удалось». Корабль погиб, Адмирал. Можете считать себя свободными. Вот и весь разговор. Дань, заведенный еще до появления первых воздушных шаров традициям и званиям. Рита отошла к синему фургону с освещенными окнами. Там ее ждали энергетики. Станчив оглянулся на Панарина, понял, что Панарин задержится, кивнул на прощание и пошел прочь. Кедрин стоял в той же позе, точнехонько в центре светового круга, рассеченного с одной стороны широкой тенью адмирала. «Вы похожи на солнечные часы», — сказал Панарин хмуро. «Часы?» — Кедрин не сразу понял, оглядел себя круг света. «Ах да, часы!» «Поздравляю тебя с сотым испытательным полетом и с присвоением звания командора». О первом, то есть о сотом полете, Панарин знал и сам. Но второе было для него полной неожиданностью. «Только не нужно в торжественной обстановке, хорошо?» — сказал он. «Как хочешь». Кедрин подал ему две тяжелые коробочки. «Новую форму будь любезен получить завтра же». «Устав есть устав», — сказал Панарин. «Одного я не пойму». — Согласно уставу, звание командора может носить только тот, кто командует группой кораблей или занимает командную должность в системе управления полетами. — Такую должность ты и занимаешь, — полуотвернувшись, сказал Кедрин. — Вот уже два часа, как ты мой заместитель полетным вопросом. Панарин посмотрел на часы. Полтора часа назад к земле, согласно расписанию, ушла Гордорика, один из шести кораблей, осуществляющих регулярные рейсы между Солнечной системой и Эвридикой, один из шести, обслуживающих непосредственно их полигон, четыре грузовоза и два пассажирских, Циолковский и Гордорика. Вот значит как. Он улетел на Гордорике? — глухо спросил Панарин. — Да, — сказал Кедрин. — Согласно уставу, я мог немедленно удовлетворить его просьбу об увольнении, если имелась кандидатура для замены. Кандидатура имелась, сирич ты. — Итак, пятый за этот год, — подумал Панарин. — Два инженера, два пилота, а теперь еще и командор «Каретников», Для друзей Тарантас. 119 испытательных полетов, знаки отличия и ордена. Когда-то фанатик проекта. Что же это такое? И кто следующий? Следующие будут, сказал Кедрин. Ты ведь о них сейчас думаешь? Будут. Не стоит лицемерить. Проект находится в стадии, когда уходы неизбежны. И как раз групповые. Каретников — это толчок, который заставит сделать выбор тех, кто хотел бы уйти, но пока не решался. И в ближайшие дни четко определится, кто пойдет с нами до конца, кто улетит на Землю. Так даже лучше. Уход нескольких пилотов, инженеров, даже Каретникова — это еще не самое страшное. Есть вещи пострашнее. Ты о них наверняка догадываешься. Панарин молчал, потому что догадывался. Потом кивнул. «Теоретики». «Вот именно!» — сказал Кедрин. «Говоря откровенно, проект может при необходимости обойтись и без адмирала Кедрина, администратора, и без командора Панарина, пилота, а вот без Злобова, Муромцева, Бакстера, Терлецкого или Яроша» он вряд ли обойдется. До сих пор проект покидали технические исполнители, теоретики на месте. За исключением Лобова и Бакстера. «Ты что-нибудь слышал?» Быстро прервал его Кедрин. До Панарина не сразу дошел смысл вопроса и не сразу встревожил тон, каким был вопрос задан. А Лобове и Бакстере он брякнул чисто механически, просто потому, что они очень уж надолго задержались на Земле. Ну и что? Мало ли дел на Земле у двух крупных ученых, вынужденных почти без отпусков кочевать по девяти полигонам проекта, разбросанным по периферии Ойкумены, доступного людям космоса в пределах не далее, чем 10 световых от Земли? Но Тон кедренно, неужели... — А вы? — спросил Панарин. — Вы что-нибудь слышали? — Ну, конечно, нет. Просто каждый уход рождает глупые мысли. — Да, — сказал Панарин. — Устал я. Пойду спать. Спокойной ночи, адмирал. Он стянул куртку, перебросил ее через плечо и пошел к далекой шеренге голубых фонарей, окружавших космодром по периметру. Он шел по огромному полю, высланному квадратными плитами, мимо исполинских конусов кораблей, аккуратных рядов машин различных космодромных служб. Сейчас Панарин впервые сравнил их с забытыми до утра детскими игрушками. На небе сияли недостижимые звезды, задорно поднял рожки перевернутый полумесяц Гертона, один из трех спутников Эвридики. Элкар Риты бесшумно поравнялся с ним и несколько метров ехал рядом. — Подвести? Нет, спасибо. — Что тебе сказал Кедрин? — Так, пустяки, — сказал Панарин, как мог небрежнее. Тарантас сбежал. — Ничего себе, пустяки! Садись. Панарин неторопливо обошел машину и сел. Рита свернула на ведущую к поселку дорогу. «Все чужое вокруг», — подумал Панарин, — «чужая красивая женщина рядом, чужие звезды над головой, манящие и недоступные, чужие лица знакомых людей, которые вскоре могут появиться в его кабинете с заявлениями об уходе, такие будут, глупо лгать самому себе». «Не хандри». «Я пытаюсь», — сказал Панарин. Только тебе этого не понять, то уж прости. Ты работаешь с нами, хорошо работаешь, но твое главное дело — волноводы, передача энергии на расстояние. А мы... У меня же больше ничего нет, кроме кораблей. Пилоты моего поколения учились на звездолетчиков, зная, что через год, самое большее через два, выйдут в Большой Космос, Бетельгейзе, «Магеллановы облака», «Ригель», Денеб. И вдруг оказалось, что дорога к дальним звездам закрыта. Десять световых — вот на что мы, оказывается, способны, и не более. Дальше почему-то не пробиться, словно сама Вселенная заупрямилась и не пускает. Скоро проект начнут покидать ученые, теоретики, а это уже конец. «Влюбиться тебе нужно, вот что», — сказала Рита. «Ох уж это женская логика! Причем тут женская логика? Мир станет более многоцветным. Вдруг да и поймешь, что именно ты не сделал, как звездолетчик. А пока в тебе есть что-то от робота. И не воображай, будто от того, что ушел каретников, все рухнет». «Я этого и не воображаю», — сказал Панарин. «Но если уйдет кто-нибудь из крупных теоретиков, все равно, что в бумажном городе закричат «пожар».» «Проект мало напоминает бумажный город». «Не уверен», — сказал Панарин. «Люди, как и тысячу лет назад, не любят продолжительных неудач. Вот и глобовидение о нас практически забыло». «Но мы-то от этого не перестали существовать и работать». «Дай-то Бог!» — сказал Панарин. «Останови, пожалуйста. Пройдусь пешком». Он захлопнул дверцу, и Элкар исчез за углом. Панарин сел на скамейку под фонарем, достал коробочки, вынул и положил на ладонь знаки. Тот, что поменьше, овальный, с золотым силуэтом звездолета на черной с золотыми искорками звезд Эмали и цифрой сто. Сто полетов. Второй знак — знак командора, побольше и потяжелее. Синяя, алая эмаль, посередине золотой орел, над ним — полярная звезда. «Любопытная все же штука традиции», — подумал Панарин. «Орел, как когда-то на гербах и знаменах, устоявшийся символ гордой силы. Сокол у капитанов, орел у командоров». Не иначе в память о тех орлах, на которых лихой парень Доминико Гонзалес во времена Оны добрался до Луны. А вот адмиралы почему-то остались без геральдической птицы. На их знаке изображена каравелла. А может быть, корвет. Сейчас мало кто разбирается в таких тонкостях. Пожалуй, все правильно. Существовали же в русских сказках летучие корабли — Так что тут наш департамент Геральдики прав. Панарин задумчиво покачивал на ладони знаки, мечту любого курсанта или свежеиспеченного пилота. За их обладателями во времена панаринского детства ходили мальчишки. Впрочем, и сейчас ходят. И бегут на звезды редко, но бегут. Об этом давно не упоминали, Но некоторые меры контроля на космодромах введены исключительно для того, чтобы умерить рвение иных сорвиголов младшего школьного возраста. Согласно отчетам, на Сеуле ежегодно попадают в руки соответствующим космодромным службам около 20 зайцев, и ничего с этим не поделать, пока существуют звездолеты, пока существуют мальчишки». Знаки, знаки. Обидно, что они, долгожданные, достались в момент мертвого штиля, в полосу неудач и тревожной неизвестности. Но, как бы там ни было, отаскать их в кармане в знак протеста против упрямства Вселенной вовсе уж глупое мальчишество. Панарин прикрепил знаки над левым надгрудным карманом, встал и... И в развалочку побрел куда глаза глядят спать не хотелось неотложным делам которыми стоило бы заняться в этот предрассветный час пока неоткуда взяться и не имеет смысла призраком бродить по улицам вспугивая влюбленных можно было взять вертолет и отправиться куда-нибудь на пляж он любил летать ночью над планетой забираться подальше от поселка но сейчас и этого не хотелось подумав он отправился в приют гиперборейцев. Центр отдыха и развлечений назвали так в первый год строительства поселка. В те времена это казалось ужасно остроумным. Все тогда были убеждены, что пройдет несколько месяцев, год от силы, и Эвредика станет полустанком на длинной дороге, а название останется как «Курьез». Курьезом оно так и не стало, с беспощадной меткостью напоминая все эти годы, что Эвредика, как и другие восемь планет, где расположены полигоны проекта, остается обиталищем гиперборейцев, краем Айкумены, границей доступного человеку космоса. Панарин минут за десять добрался до площади Эвридики. Площадь была круглая, разрезанная дорожками по радиусам, как именинный торт, на клумбах росли местные цветы, а в центре стояла золотая статуя. Девушка в хитоне простирала руки к звездам. Никто в свое время не мог предугадать, что ее поза вместо порыва к неизведанному станет олицетворять грусть, тоску по-недоступному». Неподалеку от входа в приют стоял самый обычный дорожный указатель, но стрелка показывала в небо, и на ней было четко выведено «Вселенная». Знак был одного возраста с приютом, даже чуточку старше, его поставили, не закончив строительство здания. Так он и стоит шесть лет Убрать его было бы неверием в собственные силы, никто не мог на такое решиться, и знак мозолил глаза памятником скороспелым надеждам, но на него как-то привыкли не смотреть. В ресторане, куда вошел Панарин, сидели человек двадцать. Сутки здесь длились двадцать два земных часа, и три тысячи обитателей Эвридики имели возможность жить в нормальном, почти земном ритме. Но порой такая возможность существовала лишь чисто теоретически. По графику, не совпадающему с появлением на небе Солнца или трех лун Эвридики, сплошь и рядом приходилось жить сотрудником проекта, работником космодрома, изучавшим планету ученым. Постоянно кто-нибудь спал днем, бодрствовал ночью. Более-менее упорядоченное бытие отличало только сотрудников здешнего отделения туристического бюро «Галакс» — еще одно гордое название из длинного списка, когда-то необдуманно заготовленных впрок. Панарин знал всех сидевших в зале. Старожилы — они его тоже знали. И наверняка знали уже о провале очередного эксперимента и гибели лебедя, но никто не подошел с вопросами. Местная этика — неписанный кодекс, запрещающий с бухты-барахты интересоваться чужими неудачами. Горели почти все светильники, но, на взгляд аборигенов, в зале было, тем не менее, мрачновато, не работали телестены, установки светомузыкальных эффектов и прочие придумки, призванные сделать часы вечернего отдыха веселее и насыщеннее, а за стойкой не было бармена Рамиреса, поэта коктейлей, которого в свое время на коленях умоляла не покидать землю вся Гавана, и все когда-либо бывавшие в Гаване туристы. Хотя любивший описывать это расставание Рамирес мог и ошибиться при подсчете, но десяток тысяч провожающих, те, кто отведал его коктейлей, ему, в общем, верили. Панарин, не спеша, расправлялся с шукрутом. Остальные тоже больше ели, чем разговаривали. Здесь сидели несколько сменившихся с дежурства космодромщиков, биологи, только что вернувшиеся из очередного похода за 200 километров в тамошние заболоченные джунгли, энергетики... Двое математиков, и здесь спорившие о чем-то профессиональном, они то и дело хватались за карманные компьютеры, как за шпаги, а на столе у них стоял видеофон, настроенный на пятую программу глобовидения, предназначавшуюся для внеземелья. Видимо, они ждали результатов очередной научной дискуссии одного из десятков локальных тайфунов – То и дело незаметно для непосвященных потрясавших круги тех или иных узких специалистов. «Лебедь» тоже был таким незаметным тайфуном. Погиб еще один корабль проекта, человеческих жертв нет, эксперимент закончился провалом. «Вот и все. Что скажет диктор Глубовидения? А что тут еще скажешь?» Новенькими были, пожалуй, только две девушки за одним из ближайших столиков, да единственная шумная компания, разместившаяся у фонтана. Математиков явно не радовали шумные соседи, но Панарин, по правде говоря, предпочел бы, чтобы зал звенел веселым гомоном, в нем порой не так уж трудно растворить грустные мысли. Панарин приподнял бокал словно чокаясь с невидимым собеседником запомин души лебедя, успевшего совершить всего пять полетов, считая и тот из которого он не вернулся запомин души пьетесь с человеком невидимкой Панарин поднял глаза перед ним стояла та темноволосая из за соседнего столика блондинки там уже не было. «Ну да», — сказал Панарин, — «невидимки у нас водятся. И привидения. Город наш молодой, но привидения водятся. Прилетели зайцами, надо полагать». Панарин подумал, что, согласно литературным штампам, он должен сейчас смотреть сквозь нее отсутствующим взглядом и говорить грустные слова о провале очередной серьезной мужской затеи и обуревающей его печали, но это было бы форменным идиотством. Грустными словами не поправишь дело, а грустные мысли можно приспокойно оставить в себе. «Садитесь», — сказал Панарин. «Что новенького на земле? выбить только что оттуда?» «Ну да. Вы же наверняка знаете всех местных». «Деревенька наша небольшая», — кивнул Панарин. «Вообще-то, согласно политессу, я должен уверять вас, что вас просто невозможно не заметить. Независимо от того, сколько нас здесь живет и насколько хорошо мы знаем друг друга, так вот, вас просто невозможно не заметить». «Но спасибо!» — она откровенно разглядывала Панарина. «Что у вас случилось?» «Почему вы так думаете?» «Может быть, я просто стараюсь произвести на вас впечатление романтической мрачностью?» «Плохо верится. Когда вы зашли, вон тот парень сказал соседу, что Тимка Панарин опять как туча, значит, снова они мордой в стену. Ничего, что я цитирую дословно?» «Знают наши вклиды толк в изящной словесности», — проворчал Панарин. «Лучше бы теорему Ферма решили наконец, которые век бьются». «Ничего особенно плохого у меня не случилось. Просто-напросто погиб корабль. Это у нас случается». «Тим — это от Тимофея?» «Тим — это просто Тим. Меня зовут Ирена». «Вам только что присвоили командора?» «Знак есть, но на куртке нет соответствующего шеврона». «Ого!» — Панарин посмотрел на нее с любопытством. «Вы часом не из нашей системы?» «Увы, нет. Все прозаичнее. Мой младший брат — курсант Львовского училища. Поневоле стало знатоком Регали и эполет. «Младший брат», — подумал Панарин. «Еще один из тех, кто считает галактику своим домом». Настрой у нынешних курсантов прежний, тот, что был и у нас. — Значит, вы только что произведены. Жалко. — Я могла и подумать, что вы инопланетянин. — Неужели похож? — А вы разве не слышали? — удивленно подняла брови Ирена. — Странно, но она, кажется, не шутила. — О чем я не слышал? — На земле. Распространяются слухи, что каким-то образом удалось обнаружить маскирующихся под землян инопланетных наблюдателей. Теперь понимаете, почему вас можно принять за инопланетянина? Знаки отличия и форму вы скопировали абсолютно правильно, а о «Шевроне» забыли. «Мы чуточку пренебрегаем мелочами, как все андромедяне», сказал Панарин. Между прочим, я абсолютно серьезно. Ходят такие слухи. «Ох, вторую сотню лет они ходят», — сказал Панарин. «Встретить бы такого наблюдателя, не отпустил бы, пока не дознался, каким образом им удается преодолевать такие расстояния. Но ведь интереснее доискаться самим, который год доискиваемся», — сказал Панарин. «Значит, вы не андромедянин». «Жалко. Но я не разочарована. Вы, мой первый знакомый испытатель проекта, будет чем хвастать перед братом». «Господи, чем тут хвастать?» «Как всякий человек мужественной профессии, он был суров, немногословен и скромен до предела». «Вы журналистка?» «Впрочем, такие штампы в журналистике давно отмерли. Да и журналисты нас прочно забыли». «Нет, не журналистка». «А кто, не скажу. Попробуйте угадать». «Не так уж трудно», — хмыкнул Панарин. «Звездный флот и глобовидение отпадают. Остаются проект, планетологи и галакс. Холодно». «Можно перебить вас бестактным вопросом?» «Что вы будете делать, если усилия проекта так и не увенчаются успехом?» «Такого быть не может». «Уверены?» «Да», — сказал Панарин, начавший привыкать к ее почти мгновенным переходам от шутки к серьезному и наоборот. «Уверенность — это чисто эмоционального плана, и тем не менее. Существует некий закон преодоления преград. Я бы его так назвал. Причем преграды становятся все более сложными». Когда-то человек не мог переплыть узенькую речушку, построил плод. Потом непреодолимым препятствием казался океан, но появились драккары, лодии и каравеллы. Потом люди завоевали воздух, солнечную систему, вышли к другим звездам. Возьмем и этот барьер. «Ну, а если все-таки?» «Для меня нет все-таки», — сказал Панарин. — Рассердились? — И не думал. Просто излагаю свои взгляды. — Взгляды, взгляды... — она задумчиво чертила что-то пальцем на столе. — Кажется, пифагоровы штаны. — Есть что-то забавное в том, что штанами назвали чертеж, созданный человеком, никогда не пользовавшимся штанами. — Такие взгляды кажутся вам наивными? — спросил Панарин. Кое-кто отзывается именно так. Нет, а чего же наивные? Взгляды как взгляды. Вот только. Она подняла на Панарина глаза. Мне кажется, что, думая о развитии техники, вы смешиваете две противоположные тенденции: бороться с природой и сотрудничать с ней. Создавая самолеты, химические ракеты, вертолеты. Человек боролся с ветром, с силой земного притяжения. И только двадцать лет назад появились мобили, которые, если можно так выразиться, сотрудничают с гравитационным полем планеты, они борются с ним, пытаясь пересилить. Понимаете? — Да, — сказал Панарин. Химические ракеты отжили свое и стоят теперь в музеях. Но корабли дальнего прыжка используют тот же принцип борьбы с природой. Пробить пространство, проскочить, деформировать, одним словом. Тот же самолетный винт, кромсающий воздух, если вдуматься. Почему бы не поискать более мирные методы? По-моему, никто до сих пор этим даже не занимался. «Кто-то такое было на заре ДП полетов», — сказал Панарин. «Несколько спорных работ, которые забыли даже прежде, чем они успели оформиться в тупиковую ветвь. Я не теоретик и не знаю всех подробностей, но можно покопаться в архивах». «Может быть, эти идеи поторопились списать в архивы?» «Повторяю, я не физик», — сказал Панарин. «И вы, сдается мне, тоже...» Физики проекта не видят иного пути, кроме ДП кораблей. Может быть, вы все же в «Галаксе» работаете? Хорошо, не буду вас больше интриговать. Я археолог, и прилетела сюда работать. Панарин с трудом подавил удивление. Работы археологу на «Эвредике» найдется примерно столько же, сколько энтомологу на Плутоне, а вулканологу в Сахаре. Более того, я астроархеолог. В некоторых отношениях астроархеология, искавшая на других планетах следы иного разума, была родной сестрой проекта Икар. столь же уныло прозебала проект, по крайней мере, имел возможность неограниченно экспериментировать, но его сестричка была лишена такой возможности. Ни на одной из планет Ойкумены не удалось обнаружить неразумных существ, пусть на низкой стадии развития, ни следов инопланетян. Редкие сенсации время от времени ослепительными метеорами вспыхивали в научных небесах и тут же гасли ошибки, натяжки, Ложные тревоги. Если смотреть правде в глаза, астро уныло прозебала в ожидании чуда. «Как видите, встретились родственные души и братья по несчастью», — сказала Ирена. «Однако нам, кажется, повезло. В Сенегорье палеонтологи обнаружили нечто напоминающее захоронение». Очередная ложная тревога. «Говорят, не похоже». «Да быть этого не может», — сказал Панарин. «Нет здесь никаких сапиенсов и не было. Простите, но вы снова гоняетесь за миражом. Хотя, что ж, копайте. Интересно будет посмотреть. Иронизируете?» «Вполне серьезно. Желаю вам удачи», — сказал Панарин. «Не хочу, чтобы множилось число неудачников. Их здесь и так больше, чем нужно». «Когда вы летите в Синегорье «Завтра». «Прилетайте к нам. Или вы ужасно заняты?» «Да нет», — сказал Панарин. «Следующий полет у меня через три дня. А обязанности заместителя полетным вопросам не так уж и обременительны, так что я непременно прилечу. Но только тогда, когда вы действительно откопаете что-то интересное». «Постараемся», — Ирена встала. «Проводите меня». Почти рассвело, над крышами задержались последние звезды, прозрачные, уже не казавшиеся по ночному колючими. — Мне пора, — сказала Ирена. — Вещи разбирать, осваиваться. До встречи, командор. Хрустального башмачка у меня нет, но если захотите меня найти, найдете. Она ступила на бегущую дорожку, прощально махнула рукой и исчезла за поворотом. Панарин задумчиво смотрел вслед, потом покосился на дорожку, подумал секунду и пошел пешком. Задержался у серого трехэтажного дома, светилось окно на втором этаже, и Панарин увидел на белой занавеске четкий силуэт Кедрина. Адмирал, скрестив на груди большие руки, стоял в полоборота к окну, задумчиво глядя вглубь комнаты — В этой позе он показался Панарину похожим на капитана Нема. Пилоты Эвридики, даже те, кто был старше Панарина, не говоря уже о самых молодых, чуточку по-мальчишески гордились своим адмиралом. Кедрин был единственным в своем роде. Он был легенда, один из шестидесяти двух релятивистов. С 2050 года по 2055 Земля отправила к 11 ближайшим звездам 11 кораблей. В 54-м Кауриги ушла Рогнеда, 10-й по счету корабль. Вторым пилотом был 30-летний Кедрин. На долю экипажа Рогнеды выпал самый трудный полет. Улетало 8 человек, вернулось четверо. Они вернулись в 2080-м, 26 лет по земному времени, 7 лет по локальному времени корабля. Кедрин оказался одним из немногих релятивистов, кому удалось продолжить службу, теперь уже в Звездном флоте. 8 лет летал командиром корабля, потом был флаг капитаном поисковой эскадры дальней разведки, Последние семь лет руководил здешним полигоном и был директором поселка. Впрочем, подумал Панарин, пожалуй, самый трудный полет выпал на долю Кентавра. Десять кораблей вернулись, но почему не вернулся Кентавр, замолчавший в 54-м, никто не знал. Смерть всегда трагична, но сопряженная с неизвестностью трагична вдвойне. Кедрин никогда об этом не упоминал, но все знали, что двое из пяти, навсегда ушедших на Кентаври, были его близкими друзьями. Светилось окно еще одного полуночника — Виктора Крылова. Тезка великого баснописца представлял здесь Динго — отдел безопасности Совета Системы. Со всевозможными разведками и контрразведками прошлого эта контора, разумеется, не имела ничего общего. Одно из его подразделений занималось всевозможными складами боеприпасов, даже сейчас их находят порой, затонувшими давным-давно кораблями с оружием на борту, скрытыми в укромных местах контейнерами с ядовитыми газами и отходами. Предки порядком захламили в свое время планету». Второе подразделение наблюдало за безопасностью ученых, ставивших особо рискованные опыты. Третье присматривало за туристами на Земле и других планетах. Туристы имели иногда склонность шататься там, где можно нарваться на зверя. Четвертое отдел чрезвычайных происшествий было создано лет 30 назад. На всякий случай, на случай, если произойдет что-то действительно из ряда вон выходящее, нагрянут с агрессивными целями инопланетяне, появится сатана, сбежит из лаборатории киборг, одержимой манией создать на Меркурии государство роботов. Правда, за все время существования отдела не произошло ни одного ЧП, для борьбы с которыми он предназначался. Назвать его сотрудников бездельниками все же не поворачивался язык. За эти тридцать лет они разработали неисчислимое множество моделей гипотетических конфликтов, критических ситуаций и опасных осложнений, связанных с непредсказуемым развитием новых областей науки или контакта с иным разумом. Злые языки утверждали, что писатели-фантасты, вместо того, чтобы самостоятельно искать темы и сюжеты, беззастенчиво пользуются информаторием отдела ЧП. Как бы там ни было, фантасты отчаянно отпирались, отдел располагал богатейшим теоретическим материалом при полном отсутствии практики, и это способствовало иронически прохладному отношению к нему». Лет десять назад отдел даже хотели закрыть, но не закрыли, опять-таки, на всякий случай. Человечество было настолько богато, что могло позволить себе эту маленькую роскошь, тем более, что при успехе проекта ИКАР отделу ЧП найдется какая-нибудь работа. Но пока сотрудников в нем было очень мало, и в последние годы многие о нем попросту забыли. Панарин вошел в свой коттедж, Уселся в большое мягкое кресло. Посидел с закрытыми глазами, вновь вспоминая беззвучно рассыпавшийся корабль, физиков, стоявших унылой кучкой у выхода на летное поле. Встал и обнаружил на столе листок бумаги, список пассажиров, которые должны были прилететь завтра на Кассиопеи. Видимо, список принес Кедрин. Одна фамилия была подчеркнута синим карандашом, каким обычно пользовался адмирал. Каратыгин. Профессии туристов обычно не указывались, но фамилию каждого, который прилетал в служебную командировку, сопровождала упоминание о роде занятий. Так и здесь. Каратыгин и Е, член Совета системы, начальник управления энергетики системы, Он же — дрессировщик Харибды, скупой рыцарь, гапсек. Молодежь проекта была странный язык и порой не сдержана в прозвищах, метко отражавших, тем не менее, суть дела. А суть была в том, что Каратыгин принадлежал к числу тех, кто ратовал за введение для проекта энергетического лимита. «Значит, вот так», — подумал Панарин. «Вот, значит, как. Что это? Просто очередное выражение недовольства? Или Каратыгин собирается осуществить, наконец, свою прошлогоднюю угрозу, вынести вопрос на референдум системы?» «Плохо, если так. Что ж, Кассиопея прибудет в 9.30, время еще есть. Он решительно встал и нажал клавишу видеофона». «Дежурный главной диспетчерской», — по инерции очеканил Тоймар. «А, это ты! Доброе утро, Тим!» «Доброе утро, Гуга», — сказал Панарин. «Есть дело. Запроси Землю, где сейчас находится репортер «Глобовидение» Станислав Снерк. Это срочно. А пока посплю часика три, позвони в девять, заодно и разбудишь. Запомнил фамилию? «Конечно», — сказал Гуга. «Я его и сам знаю». Вот и отлично. И так ровно в 9.